Часть пятая. Лайфхаки по приборам и технике. Наконец-то мы можем сказать, как хорошо, что живем в эпоху технического прогресса. Ведь нам не приходится все делать руками, разве что сам процесс приносит особое удовольствие. И сейчас мы можем делегировать техники, многие функции, экономить уйму времени. Женщины милые, ваша энергия и хорошее настроение куда нужнее вам и вашей семье, чем героизм и экономия денег. Подумайте, может быть, пришло время взять очередного помощника или чаще пользоваться теми, что уже есть? Ведь они не только экономят наши силы, но и электроэнергию, моющие средства. Главное выбирать надежных производителей и не экономить. Если пожалеть денег, то каждый раз, пользуясь некачественным прибором, вы рискуете проклинать себя за неправильный выбор. А выбросить или отдать кому-то будет жалко. 61. Радионяня. Используйте это чудо техники, особенно если ваш малыш спит чутко. Оно позволяет экономить свое время и внимание в течение детского сна, потому что не приходится постоянно отрываться от работы, отдыха, хобби и бегать проверять ребенка, проснулся он или нет. К тому же радионяне очень нужная вещь с точки зрения безопасности, когда необходимо контролировать, чтобы ребенок не упал с кровати или не залез в опасное место а во время поездок с ночевкой и длительного отдыха с детьми – это одно из самых полезных устройств. Еще оно может понадобиться, когда маленькие дети играют в комнате, а вы занимаетесь домашними делами или работаете в соседней комнате. И чтобы контролировать ситуацию, слушайте, что там происходит. Кстати, вместо радионяни можно использовать два телефона со специальным приложением. Но этот вариант удобен только в крайних случаях. Все-таки отдельный прибор надежнее и легче в применении. 62. Духовка. Блюда, приготовленные в духовке, хороши тем, что за ними практически не нужно следить. Помешивать, подливать, переворачивать. И можно готовить одновременно 2-3 блюда. Плюс не пачкается плита. А пока ваша вкуснятина готовится, у вас есть часок свободного времени. 63. Пароварка. Не забывайте про это чудо, и не обязательно она должна быть электрической. Это отличная альтернатива традиционному отвариванию. Такой метод приготовления по практичности чем-то похож на духовку, так как не требует постоянного контроля. Главное, чтобы воды было в достаточном количестве. А также в одной кастрюле можно готовить сразу и гарнир, и белковое блюдо. Не говоря уж о том, что это суперполезно и вкусно. 64. Скороварка. Еще одно отличное кухонное изобретение. Она идеальна для супов, пюре и отваривания долго готовящихся продуктов. Мясо, курицы, фасоли, нута, бобов, свеклы, кукурузы. Чтобы скороварка была эффективным инструментом по экономии времени, важно ее качество. От этого зависит как время приготовления, так и безопасность всех членов семьи. 65. Мультиварка. Очень практичный бытовой прибор, который влюбляется каждая хозяйка, а тем более мама с маленькими детьми. Она хороша тем, что в нее достаточно загрузить все необходимые ингредиенты по инструкции и нажать кнопку. Не нужно ничего мешать, добавлять, подливать, проверять. Она сама все контролирует и переключает с процесса на процесс, а после завершения программы выключается. Это очень удобно, когда нужно приготовить еду, но при этом еще и убраться, поработать, разобраться со стиркой или погулять с ребенком. Можно запустить мультиварку и идти по своим делам, пока она сама все не сделает. А после возвращения вкусное блюдо будет ждать вас и малыша уже готовеньким. 66. Посудомоечная машина. Это просто мастхев любой современной хозяйки. Она экономит не только вашу силу, энергию и время, но еще и воду с моющими средствами. Это как со стиральной машинкой. Пока ее не было, никто не понимал, зачем она нужна. А теперь этот прибор считается одним из лучших бытовых изобретений человечества. Удобно загружать машину на ночь и разгружать с утра. 67. Другая техника. Блендер или комбайн, кухонный робот, миксер, для любителей выпечки тестомес и хлебопечка, для приверженцев натуральных заготовок сушка для овощей и фруктов. Воспользуйтесь прелестями технического прогресса для облегчения и ускорения процесса готовки. Лучше сразу приобретать очень качественную технику, не экономия. Это поможет избежать быстрых поломок, проблем с обслуживанием и ремонта, повторных покупок и перепотребления. И очень важно, классная техника будет радовать вас каждый день. Выбирайте самые практичные модели, не требующие много возни и расходников, которые быстро собираются и разбираются, и их рабочие части можно мыть в посудомойке.